Юджин поехал в Удлон и расписался в получении болтов, затем он зашел в контору и познакомился с управляющим, которому лично передал накладную, и тот объяснил ему, в чем главное затруднение Дигана. Оказалось, что нужно ежемесячно заполнять до 25 отчетных бланков, не говоря уже о бесконечных накладных, на которых надо расписываться при получении материалов, Будь то целая секция мостовой фермы или один болт, или фунт замазки, все равно нужно было расписываться в получении. Достаточно было умело настрочить отчет о своей работе, чтобы снискать расположение управляющего конторы. Что работа производилась надлежащим образом, это разумелось само собой. И вот эти-то отчеты никак не давались Дигону. Несмотря на то, что в составлении их ему порой помогали и жена, и все трое детей, и мальчик, и две девочки, он постоянно попадал в беду. «Боже ты мой!» — воскликнул управляющий конторой, когда Юджин сказал ему, что, по мнению Дигана, болты могли приспокойно лежать на станции, пока они ему не понадобятся. А тогда он и расписался бы в их получении. Вот так-так! Он даже за голову схватился от огорчения. «Пусть они лежат там, пока ему не понадобятся! Слыхали? Ну, а как мне быть с моей отчетностью? Я-то должен иметь эти накладные! Вы скажите Дигану, что он обязан это понимать. Он не первый день работает на железной дороге». Передайте ему от моего имени категорическое требование расписываться на соответствующем бланке за все, что ему выдано, как только его уведомят, что материал для него выписан. Я настаиваю на этом без всяких оговорок. Чтоб немедленно являлся за материалом, обалдеть можно. И пусть берется за ум, пока не поздно, не то ему не сдобровать. Я больше не стану этого терпеть. Уж вы помогите ему, ведь с меня-то требует отчет. Юджин сказал, что поможет Дигану. Это была работа как раз по нем. Он чувствовал, что будет ему полезен. Он снимет с него часть забот. Время шло, стало холоднее, и хотя сначала новые обязанности казались Юджину интересными, постепенно, как это всегда бывает, они начали ему надоедать. Приятно было, конечно, в хорошую погоду стоять под деревьями у источника или ручейка, где прокладывался мостик или строился колодец, питавший соседнюю водокачку, и любоваться окружающим пейзажем. Но когда похолодало, все это потеряло свою прелесть. Диган по-прежнему оставался интересным объектом для изучения. Этот человек не переставал со всеми припираться. Вся его неутомимая, хотя и ограниченная узкими рамками деятельность, проходила среди досок, тачек, щебня, цемента и состояла лишь в стройке. Без той радости, которую дает пользование плодами своих усилий, едва успев достроить и отделать что-нибудь, Диган со своими рабочими перекочевывал в другое место, где им снова предстояло рыть и копать, Глядя на развороченную землю, на кучи желтоватой глины, на чумазых итальянцев, достаточно чистых душой, но выпачканных в земле и скрюченных от работы, Юджин размышлял о том, долго ли еще он сможет это выдержать. Подумать только, что он, именно он должен работать здесь с Диганом и с его морскими свинками. Временами он чувствовал себя всеми покинутым, до ужаса одиноким и несчастным. Он тосковал по Карлотте, тосковал по студии художника, по благоустроенной культурной жизни — Судьба обошлась с ним несправедливо, но он бессилен. Он не обладает способностью делать деньги. Приблизительно в это время Дигану была поручена постройка довольно большого четырехэтажного здания для мастерской в 200 футов по фасаду и столько же в глубину. Дигон получил эту работу главным образом потому, что благодаря Юджину все узнали, какой он работник. Юджин быстро и точно составлял все его отчеты и докладные записки, и начальство строительного участка, наконец, оценило своего десятника по заслугам. Диган был в восторге от этого нового ответственного поручения, предвкушая возможность отличиться. — Как только мы начнем строить этот домик, Юджин, мой мальчик, для нас наступят славные деньки, — восклицал он. — Это вам не дренажная труба и не угольная яма. Вот подождите, пусть явятся каменщики, тогда вы кое-что увидите.